Глава четвертая. В стране Алланов и Кипчаков. На Северном Кавказе Джебей и Субудай прибыли в страну Алланов, предков нынешних осетин, куда из обширных северных степей на помощь Алланам собралось много лезгин, черкесов и кипчакских отрядов. Монголы бились с ними целый день до вечера, но силы оставались равными и никто не одержал победы. Тогда Джебе послал к затнейшему кипчакскому хану Катяну Лазутчика, и тот прочел Катяну такое письмо. «Мы, татары, как и вы, кипчаки, одна кровь одного рода, а вы соединяетесь с иноплеменниками против своих братьев, Аланы и нам, и вам чужие. Давайте заключим с вами нерушимый договор не тревожить друг друга». За это мы дадим вам столько золота и богатых одежд, сколько вы пожелаете, а вы сами уходите отсюда и предоставьте нам одним расправиться с Аланами». Монголы послали кипчакам много коней, нагруженных ценными подарками, и кипчакские ханы, соблазнившись, предательски покинули ночью Аланов и увели свои войска на север. Монгольские дружины напали на Алланов, разгромили и пронеслись по их селениям, предавая все огню, грабежу и убийству. Алланы объявили о своей полной покорности Чингисхану, а часть их присоединилась к монгольскому отряду. Тогда, не имея больше за спиной острых мечей Алланов, Джебе и Субудай внезапно повели свои тумены на север, в степь, на кипчакские кочевья. Уверенные в мире и своей безопасности кипчахские ханы с отдельными отрядами разъехались по своим стоянкам. Монголы гнались за ними по пятам, разорили главные стойбища кипчаков и забрали всякого имущества во много раз больше того, что дали в уплату за измену. Те из кипчаков, которые жили далеко в степи, услыхав о вторжении монголов, навьючили на верблюдов имущество и бежали кто куда мог. Одни спрятались в болотах, другие — в лесах, многие удалились в земли русские и венгерские. Монголы гнались за убегавшими кипчаками по берегам Дона, пока их не загнали в синие волны Хазарского моря, и там многих утопили. А оставшихся в живых кипчаков они сделали своими конюхами и пастухами чтобы те стерегли захваченные повсюду стада и табуны коней. А затем они прошли на Хазарский полуостров и напали на Судак, богатый приморский кипчагский город. К нему раньше приходило много чужеземных кораблей с одеждами, тканями и другими товарами. Кипчаки их выменивали на невольников, черно-бурых лисиц и белок, а также на бычьи кожи, которыми славилась кипчагская земля. Узнав о приближении монголов, жители Судака бежали. Частью укрылись в горах, частью сели на корабли и отплыли через море в трибизонт. Джебе и Субудай разграбили город и снова отошли на север для отдыха в кипчакских кочевьях, где отдыхали больше года. Здесь тянулись обильные травой луга и плодородные поля, распаханные рабами и бахчи с арбузами и тыквами, и тучные стада крупных коров и тонкорунных баранов. Воины монгольские хвалили эти степи и говорили, что здесь их коням так же привольно, как на родине, на берегах Аннона и Кируллена. Но родные монгольские степи им дороже, и они их не променяют ни на какие другие степи.